Глава 20. Пустые помещения. Практически без охраны. Лишь у дверей покоев короля были соблюдены хоть какие-то формальности в виде двух человек караула. Показав им перстень, я прошел внутрь, а рыцари вернулись к игре в кости. Вид у них при этом был далеко не победоносным. В уже знакомой мне комнате, полулежа на топчане, угрюмый и подавленный король просто бухал со своими десятью вассалами. Моё явление было ознаменовано хмыканьем и брошенной фразой. «Что? И ты пришел пнуть ногой умирающего льва?» Аллегория была полностью уместной и меня рассмешила. «Знаете, Ваше Величество, я такой ужасно злопамятный, что меня просто распирает от желания это сделать». Я сделал паузу. «Но...» Он поднял на меня мутный взор пьяного человека. «Но, к своему глубокому сожалению, я пришел предложить вам мир». Он приглашающе махнул рукой, прося одного из друзей уступить место. Я, устроившись на топчане и расчистив стол от объедков, выложил туда копии писем архиепископа, а также то, что узнал от дяди Джованни. «Читайте!» «Ты не видишь? Я пьян!» да, — возмутился он. «Тем более ты умный. Вот и читай!» Я стал зачитывать в хронологическом порядке, и от каждого письма настроение короля становилось все хуже. «Какая же тварь этот епископ Бовесский!» Наконец он выхватил у меня письма и, скомков их, выбросил в угол. Я, чтобы не оставлять такой компромат, сходил за ними и все аккуратно сложил в кошель. «Диспозиция ясна, Ваше Величество?» — поинтересовался я. «Церковь сделала вас козлом отпущения и предателем веры, который завалил весь крестовый поход. Как там еще было? Подстилка Саладина, арабский выкормыш?» Договорить мне не дали. Ричард попытался встать, но ноги подкосились, и он упал, яростно ругаясь. «Я никогда раньше не убивал детей лично, но, похоже, сегодня придется взять на душу такой грех». «Где мой меч?» — прорычал он из-под стола. «Ага, а также едва выступите на европейскую землю, вас тут же арестуют и предадут суду». «Никто не смеет судить короля!» — злобно выкрикнул один из его друзей, стукнув кубком о стол. «Император может!» «Например, Генрих VI, если запамятовали», — напомнил я, и он уронил голову на грудь. «Забрав меч у пьяного короля, который опрокинул на себя вино и сейчас представлял собой еще более жалкое зрелище, чем при моем приходе, я сходил за водой и без жалости окатил ею гиганта, который был раза в три меня выше и здоровее. Он, вскочил на ноги и, увидев свое оружие в моей руке, едва ли не зарычал, встряхиваясь, как зверь. «Пойдемте, Ваше Величество, на свежий воздух!» нам нужно поговорить». Я, приманивая его мечом и уворачиваясь от пинков и подзатыльников, старательно не замечал маты, которыми он все эти действия сопровождал. Когда подул освежающий ночной ветер с моря, короля пробрало, и он слегка отрезвел. Перестав пытаться меня поймать, он упал на скамейку, прислонившись к перилам. «В общем, как и сказал, предлагаю мир». Я сел рядом, отдавая ему оружие. Он его взял, но не стал обнажать клинок. «Говори», — глухо произнес он. «Как я знаю, вы должны на шести кораблях со своими оставшимися верными вассалами отплыть на Кипр, чтобы подтвердить законные притязания Гелузиньяна на остров, который вы ему продали». «Верно», — кивнул король. «Я предлагаю вариант. После Кипра все ваше войско с особо доверенным человеком, которого мы переоденем в ваши вещи, поплывет туда, куда вы всем говорили, что поплывете. А сами с двумя-четырьмя доверенными вассалами отправитесь со мной в Венецию». Никто косо не посмотрит на гостей дома Дандола, и вы, скрытые под плащом и простыми одеждами, сможете оценить обстановку и решить, как двигаться дальше. Если поступки церкви подтвердятся, и на вас за время плавания и правды начнутся гонения на всех богослужениях, решите сами, куда хотите дальше поехать. Все это взамен на что? справедливо спросил он. Все, что захватил здесь, я раздал своим рыцарям, чтобы они не с пустыми кошельками вернулись обратно. Не скрою. «У меня есть свой интерес», — согласился я. «Платой за мою помощь будет то, что всю дорогу до и вы будете обучать меня думать как полководец. Вы лучший из тех, кого я знаю, так что мы разберем с вами все битвы, которые вы провели за свою жизнь, а также расскажете мне, почему поступали так, а не иначе». «А, ну да, и еще перчатки». «Перчатки?» — он непонимающе на меня посмотрел. «Зачем они тебе?» «Я покраснел. Слава богу, что этого не было видно». «Собираю вещи великих людей». Скромно шаркнул я ножкой, чем немного вывел его из печали. Уголок рта короля дрогнул. «И это вся плата? Просто рассказать тебе о моих сражениях? Где здесь кроется обычная венецианская хитрость?» «Ее нет, ваше величество», — я развел руками. «Я не хотел этого говорить, но на самом деле вы слишком строги к себе. Пройдут столетия, даже тысячелетия. Все забудут и всех этих пап, и Конрадов монферратских». «Филиппа вторых, третьих, десятых, и уж тем более этого клоуна Филиппа Дедре. А вот ваше имя будет знать почти каждый!» Немигающий взгляд абсолютно трезвого человека остановился на моем лице. Стало даже немного жутко от подобного. «Ты обещаешь мне это?» Его голос внезапно дрогнул. «Ты обещаешь, что мое имя не забудут?» Я тяжело вздохнул, искренне надеясь, что подобное наглое вмешательство в историю заметит кто-нибудь из хронопатруля и ко мне прибудут на помощь». И ответил, «Даю вам слово очень умного ребенка, Ваше Величество. Ваше имя войдет в века. Только личная просьба. По прибытии в Англию выгоните, пожалуйста, из леса шер человека в обтягивающих зеленых штанах и дурацкой шляпой с пером на голове». Ричард, не понимающий, на меня посмотрел. «Про последнее забудьте. Вы согласны? Я отвожу вас до Венеции, даю вам приют, пока вы сами не осмотритесь и не поймете обстановку». Вы же обещаете мне рассказать о ваших битвах и соблюдать инкогнито. А то мне заподобные фортели по вашему укрыванию может прилететь от Святого Престола так, что мало не покажется. Он вместо ответа протянул мне руку, которую я пожал. До самого последнего момента придерживайтесь наших договоренностей. Я встал и попрощался. Когда отплываем? Через 10 дней мне нужно передать управление городом и уладить оставшиеся вопросы. Трезвый, как стеклышко король, сидел, опершись на меч смотря в сторону моря, а ветер развивал его волосы, словно львиную гриву. Можно было всплакнуть от умиления, но, к счастью, у меня имелись другие дела. На выходе из дворца меня поймал архиепископ Убаль Лан Франки. Обрадовавшись, что я еще не отбыл, он протянул мне еще мешок с письмами. «А вы почему ваше высокопреосвященство еще здесь?» – удивился я. «Почти все корабли убыли, в порту осталось не больше десятка транспортов». «Заканчиваю свои дела». «Хочу вывести больше земли с Голгофы», — отмахнулся он. «Арабы все затягивают поставку». «Земли? Зачем она вам?» — искренне удивился я. «Хочу разместить ее на кладбище своего монастыря. Это ведь та самая земля, по которой Господь наш Иисус Христос шел к месту принятия мук за грехи человеческие». Внезапно у меня в голове словно закрутились шестеренки, как в игровых автоматах, и, докрутившись, выстроились в один ряд с надписями. Земля с Голгофы, священные артефакты, деньги. Удачи вам, ваше высокопреосвященство! Я низко ему поклонился. Это поступок настоящего христианина. Он покивал, простившись, и заспешил по своим делам. Я же, метнувшись к паланкину, который охраняли мои солдаты, быстро крикнул. В порт! Бегом! Дядя ожидал меня на палубе, готовясь к отплытию. На всякий случай, если бы разговор с королем не заладился, Я подстраховался немедленным отплытием. Хорошо, что мы с ним договорились. «Сколько у нас галер?» Я, отметая рукой приветствие, спросил его. «Две, сам знаешь», — удивился он моему возбужденному виду. «Чем загружены?» «Товаром. Чем еще не пустым же идти?» «Что с тобой, Виталий? Ты весь мокрый». «Кто еще остался в порту? Из ваших знакомых?» «Ну, если подумать, то не моих, а твоих», — хмыкнул он. «Есть еще три галеры дома Бодайер». «Собирайте отряд, мы выступаем к Иерусалиму». «Зачем?» «Мы ведь отплывать собирались», — удивился он. «Виталий, я отказываюсь выполнять твои дурацкие просьбы, это уже перебор». «Дядя, мы сейчас можем с тобой поссориться», — серьезно предупредил его я, впервые получая отпор от родни. «Это все слишком далеко зашло. Ладно, родители, которые тебе во всем потакают, но я больше не буду участвовать в твоих играх, и точка». Я посмотрел на его решительное лицо, И понял, что он не отступит. Не сейчас. Видимо, его гордость решила, что хватит слушаться маленького ребенка. Пора показать, кто здесь хозяин на самом деле. Я прикрыл глаза, чтобы не сорваться на него. Все же он много помогал мне и в другое время относился как к своему родному сыну. «Время нас рассудит, дядя. Сгрузите на берег мою рабыню и вещи. Отправьте их в снимаемый нами дом». «Это я и собирался сделать», — угрюмо ответил он, отворачиваясь и раздавая команды. Я спустился вниз и приказал вести меня к месту стоянки галер дома Бодоэр. Три огромные 60 шестидесятиметровые галеры стояли со спущенными парусами, а капитаны, находясь на одной из них, тихо переговаривались между собой. «Меня зовут Виталий Дандола. Я третий сын Анрики Дандола и зять Франческо Бодоэр». Я поднялся на борт и встал напротив. Все трое, приглядевшись, низко поклонились, узнавая. «Сколько стоит груз, который вы везете?» Примерно 10-12 тысяч шиллингов, если продать его у нас на рынке, господин. Если я дам вам расписку об удвоении этой суммы, вы освободите трюма под мой груз?» Взрослые удивленно на меня посмотрели. «Зачем вам это?» «Да или нет?» «Также обещаю, что всю вину, если к вам будут какие-либо претензии от главы дома, я возьму на себя, клянусь вам в этом своей бессмертной душой». Поступок родного дяди так взбесил меня, что я не раздумывая кидался такими словами, каких в другое более спокойное время, никогда бы не сказал. Но сейчас плена ярости подогревалась симбионтом, который вместо того, чтобы успокоить, добавлял в кровь адреналина. Что, конечно же, никак не способствовало принятию взвешенных решений. Мои слова подействовали, они еще раз переглянулись. «Пишите расписку, господин Виталий», — наконец озвучил один из них, в трех экземплярах. Когда с формальностями было покончено, я чуть успокоился и унял их сказав, что выкидывает за борт, пока ничего не нужно. У них есть 10 дней, чтобы попытаться все продать тут, хоть и понятно, что по бросовым ценам. Ну а мне нужен вооруженный отряд, который пойдет навстречу каравану из Иерусалима. Они вопросов больше никаких не задавали, имея каждый на груди охранную грамоту в виде моей расписки. И тут же выделили требуемое, причем один из них пошел вместе со мной. Остальные же направились к купцам, пытаясь продать им их же товар. Нужный караван с большими мешками по бокам верблюдов мы встретили через три дня. Благо, дорога тут проходила мимо оазисов, и, показывая встреченным караванам подарок от султана, мне удавалось узнавать, что они точно не везут землю. Понятное дело, о своем грузе арабские купцы не собирались рассказывать, но ответить, везут ли они землю или нет, соглашались. Последний из купцов, с которым мы оказались знакомы, сказал, что видел нужный мне караван, и даже указал примерное время, когда тот подойдет к этому оазису. Все, что оставалось, лишь немного подождать. Увидев большой вооруженный отряд, охрана тут же заняла строй, рассыпаясь так, чтобы было удобнее атаковать. Но я вышел вперед, привычно позвал на переговоры хозяина и, показав ему письмо, спросил о земле. Тот, сам удивляясь, зачем неверному понадобилась земля, тем не менее сказал, что за нее заплачено, и он выполнит этот заказ. Я отвел его подальше, чтобы нас не слышали, и спросил. А если я удвою сумму, которую вам предложили за землю?» Его глаза блеснули жаждой наживы, но быстро потухли. «К сожалению, не могу, господин». Эмир дал слово вашему священнику. «А никто и не предлагает вам его обманывать», — притворно удивился я. «Вы отдадите мне эту, а сами накопаете ее хоть вот здесь». Я показал на землю вокруг озера. «Чем эта земля лучше той?» Он удивленно на меня посмотрел. «А деньги получите за оба заказа», — напомнил я ему. «Остается только одна проблема», — с сожалением признался он, почти соглашаясь. «Есть документ, подписанный Эмиром, что эта земля взята со священного холма. Покажите мне его». И правда, документ был настоящим. «Если мы прибудем в порт, я дам вам точно такой же документ, уважаемый. Мы с Эмиром близкие друзья, и подобными документами он тоже меня снабдил. Просто этот хитроумный священник перехватил мой товар. Продолжал заливать я ему в уши». «Точно такой же?» — удивился купец. — Это меняет дело. Тогда я смогу вам продать все, что везу, а сам потом же вернусь к первому же оазису и накопаю еще земли, которую отдам священнику. — Тогда давайте поступим так. Я протянул ему мешочек с монетами. — Это задаток, чтобы вы не беспокоились о деньгах. А раб, открыв его, улыбнулся, увидев золото. — Слушаю вас, уважаемый. Он спрятал деньги, а его настроение заметно поднялось. — Мы с вами прибываем в порт. «Я выношу вам грамоту, и сразу после этого вы грузите всю землю на мои корабли, получая остаток. Такой расклад для вас приемлем?» «Полностью», — согласился он. Понятное дело, никаких грамот у меня не было. Зато был набор для подделывания всевозможных печатей и оттисков. Так что я воссоздал подделку не хуже оригинала. И дубликат восковой печати, которая получилась чуть смазанной из-за спешки. И вот уже счастливый и довольный купец отправился к каравану. Чтобы показать, куда вести животных.